Директор фирмы. уланова Раиса Петровна, 73-летняя пенсионерка, была бы крайне удивлена, узнав о том, что ее скромная персона обсуждалась мэром Южноморска и владельцем крупной строительной фирмы. Еще сильнее бы пожилая женщина поразилась бы тому факту, что именно она является генеральным директором ранее названной компании. А в настоящий момент, вопреки занимаемой должности, высокой и ответственной. Рейса Петровна была занята весьма рядовым и повседневным делом, которым вряд ли стал бы заниматься руководитель строительной организации. Она варила суп. Это было делом нелегким, поскольку с утра снова разболелись суставы ног, а учитывая мучившие ее последние годы варикоз вен, она едва поднялась с кровати. Но выбора не было. Холодильник был практически пуст. Конечно, можно было бы позвонить в управление соцзащиты, чтобы попросить принести продукты, но Уланова всегда старалась во всем полагаться на себя. Ингредиентов на постный суп хватило, а после обеда, дай бог, ей полегчает, и она спустится в магазин. На кухню неслышно вошла рыжая кошка. Сверкнув зелеными глазами, она прошествовала к своей миске, понюхала заветрившийся корм и капризно мяукнула. «Леся, отстань!» Безлобно пробурчала Раиса Петровна, начиная шинковать капусту. «Да едай, что осталось!» Леся снова издала недовольное мяу и приблизилась к хозяйке, просительно глядя на старушку. «Да погоди ты!» — вздохнула она. «У тебя просыпается аппетит в самый неподходящий момент!» Она хотела добавить что-то еще, но в этот момент неожиданно раздался звонок в дверь. Уланова опустила нож, растерянно поглядев в сторону прихожей. «Интересно, кто это?» Гостей она не ждала. Да и не было, если говорить откровенно, тех людей, что могли прийти к ней в гости. Она давно жила в одиночестве. Единственная подруга погибла в результате этого страшного землетрясения, а больше никого у Раисы Петровны не осталось. «Ну, разве что Леся». Звонок повторился. «Иду, иду!» Вслух проговорила она и, опираясь на трость, заковыляла к двери. «Кто там?» Пожилая женщина прильнула к смотровому глазку. Снаружи стоял высокий мужчина в белом халате. Его крупное лицо закрывала респираторная маска. «Раиса Петровна?» – пробасил он. «Да, я», – настороженно ответила старушка. «А вы кто?» «Я из районной поликлиники. Мы специально обходим все квартиры. Новая вспышка коронавируса. Вы разве не слышали?» «По распоряжению мэра обязательная вакцинация. Откройте, пожалуйста». Голос за дверью звучал так спокойно и уверенно, что последние сомнения пенсионерки развеялись. В ее наивном представлении мошенник не стал бы разгуливать в медицинском халате, и все-таки вакцинация — дело серьезное. Щелкнул замок, и незнакомец в халате вошел внутрь. «Дома есть еще кто-то?» — деловито уточнил врач, проходя внутрь. Нет. Пролепетала Раиса Петровна. Ее взгляд упал на большие ботинки визитера, покрытые легким налетом пыли. В его руках была водительская аптечка. Пожалуйста, сюда! Спохватилась старушка, указывая в гостиную, и врач молча прошел в комнату. Раньше в поликлинике все делали, сказала Уланова, поглядывая на мужчину. Что-то смутно знакомое казалось ей в этом враче, но она не могла вспомнить, что именно. Может, она встречала его на приеме у врача? «Сейчас нет времени. В поликлинике и так столпотворение». Сухо пояснил врач, открывая аптечку. Он достал одноразовый шприц, и от пенсионерки не ускользнуло, что в нем уже была какая-то мутноватая жидкость. «Он даже не помыл руки», — подумала Раиса Петровна. Врач перехватил напряженный взгляд пожилой женщины и, словно угадав ее мысли, мягко произнес. «Вы не волнуйтесь, Раиса Петровна». Я только что обработал руки раствором, так что вам не о чем беспокоиться. Все будет хорошо, это займет меньше минуты». Он смотрел прямо на нее, и пенсионерки неожиданно стало не по себе. Глядя в его немигающие серые глаза, ей показалось, что она смотрит в могильную яму. «Ну уже!» — снова заговорил врач, приближаясь к ней. «Давайте руку». Уланова, словно загипнотизированная, протянула врачу дрожащую руку. Мужчина тут же вцепился в нее, больно стиснув запястье, и она непроизвольно ахнула. «Спокойно», — хмыкнул врач. Он слегка нажал на рукоятку поршня большим пальцем, и из иглы брызнула жидкость. Однако, прежде чем он приблизил шприц к морщинистой руке старушки, в дверь снова позвонили. Пальцы врача сжали запястье пенсионерки еще сильнее, отчего она неосознанно дернулась. «Это ко мне», — выдавила она, пытаясь освободиться от цепкой хватки. «Сделаем укол, потом откроете дверь», — процедил врач. Он не заметил, как в гостиную вошла Леся. Бесшумно ступая своими бархатистыми лапками, кошка подошла вплотную к мужчине и, как ни в чем не бывало, принялась тереться о его брючину. Врач вздрогнул от неожиданности, разжав пальцы, и Раиса Петровна тут же убрала руку. На ее дряблой коже остались красные пятна. В прихожей прозвучал очередной звонок, и, воспользовавшись секундным замешательством врача, Уланова поспешила из гостиной. «Зараза!» — едва слышно выругался врач. Он выглянул в коридор, видя, как пенсионерка, даже не поинтересовавшись, кто снаружи распахнула дверь. «Здравствуйте!» — произнес широкоплечий мужчина средних лет, входя внутрь. «Вы, Раиса Петровна?» «Меня зовут Артемий Павлов, и я возглавляю московскую коллегию адвокатов». «О-очень приятно», — с трудом выговорила Раиса Петровна. «Прошу меня простить, что я заявился к вам без предупреждения», — сказал Артем и посмотрел на врача, который каменным изваянием застыл в коридоре. «Ваш телефон не отвечал». «Телефон?» — приспросила Уланова. «Так я забыла его включить». «Вот старая вешалка, все на свете забыла». «У вас гости?» — спросил Павлов, и пожилая женщина бросила тревожный взгляд на врача. «Говорят, новая вспышка коронавируса». Пробормотала она и непроизвольно, словно ища защиты, придвинулась к адвокату. «Новая вспышка?» — уточнил Артем, оглядывая мужчину в маске с головы до ног. «А как называется вакцина? Вы уже видели сертификат?» Раиса Петровна растерялась, и врач шагнул обратно в гостиную. Он появился через секунду, и в его руках была аптечка. «Сертификат забыл в машине», — сказал врач и издал нервный смешок. «Сейчас принесу». Он торопливо прошел мимо адвоката и скрылся за дверью. Павлов и Раиса Петровна посмотрели друг на друга. «Вы открыли мне дверь, даже не спросив, кто там», — заметил Артем. «Ох, я что-то напугалась». Призналась Уланова и перекрестилась. Она заперла дверь. «Прямо скажу, какой-то он странный врач. И когда он мне укол собрался делать, я была рада любому звонку. Поэтому ни о чем таком не думала. Проходите, пожалуйста». Едва передвигая ноги, старушка прошла на кухню и без сил опустилась на стул. «Вы меня простите, что-то я перенервничала». — сказала она, и, взяв с подоконника старую газету, принялась обмахиваться. Павлов шагнул к окну, отодвигая тюлевые шторы, пожелтевшие от времени. Он видел, как врач торопливым шагом направился к припаркованной у газона черной «Шкоде». Завелся двигатель, и иномарка резко сорвалась с места, умчавшись прочь. Артем усмехнулся. Он бы сильно удивился, если бы этот тип поднялся обратно в квартиру с сертификатом. «Вы сказали, что телефон молчал», — вспомнила Уланова. «Мой сотовый уже как неделю не работает, я его чаем залила случайно. Да и не нужен он мне особо, звонить-то некому. А городской я вчера отключила, замучили рекламой, весь день звонили. Но ну, а включить утром забыла». «Ничего страшного». «Так что вы там говорите? Адвокат, значит?» — спросила Раиса Петровна. Она уже немного пришла в себя, но неприятный осадок от визита этого странного врача еще остался, и каждый раз, когда она вспоминала холодные бровящие глаза незнакомца, по ее телу волнами скользил морозный ручей. Артем сел за стол, положив перед собой стопку документов. «Именно адвокат. Могу показать удостоверение», — предложил он, но Уланова замахала руками. — Что вы? Я вас и так узнала, Артемий Андреевич. Господи, я только сейчас поняла, что вы и есть тот самый известный юрист. Что же вас привело в мой скромный дом? Может, чаю? — Спасибо, в другой раз. — Раиса Петровна, я не буду отнимать у вас много времени. Недавно произошло убийство Терентьева Сергея. Он был директором строительной компании. — Терентьев? Сергей! — оживилась пенсионерка. так я его по телевизору часто видела. Он все с Чадовым конфликтовал, с нашим мэром». Артем подвинул к ней документы, разложив их веером. «Раиса Петровна, пожалуйста, ознакомьтесь». «А это что? Подождите, сейчас очки надену». Нацепив очки, Уланова погрузилась в чтение, беззвучно шевеля губами. Так, протокол общего собрания учредителей, решение о назначении генерального директора, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, приказ какой-то, что все это означает, и моя фамилия везде. Она подняла голову, изумленно глядя на Павлова. Вы еще не поняли? Это означает, что вы являетесь генеральным директором строительной компании Небеса. Вы руководите проектированием и строительством как многоквартирных, так и загородных домов, и, судя по многочисленным контрактам, весьма неплохо зарабатываете на этом бизнесе». У Раисы Петровны был такой вид, словно с ней неожиданно заговорила чугунная сковородка, стоящая на плите. «Для меня ваши реакции не вызывают удивления», — кивнул Павлов. «К сожалению, подобный способ ведения бизнеса вполне распространен среди нечистых на руку дельцов». «Но в таких случаях, с которыми я сталкивался, подставные начальники хотя бы владели какой-то информацией. Ваш же случай по-своему уникален». «Боже, правый, я не могу понять. Я что, директор фирмы?» переспросила Уланова осипшим голосом. «Официально? Да. Постарайтесь вспомнить. Вы подписывали какие-то бумаги. К вам кто-то приходил домой, угощали чем-то, предлагали денег». Раиса Петровна вздохнула и, откинувшись на спинку стула, устремила взор в потолок, который уже несколько лет требовал ремонта. «Где-то год назад у меня было трое мужчин», — наконец заговорила она, морща лоб. «Они представились сотрудниками пенсионного фонда. Кстати, у меня стойкое ощущение, что этот так называемый «врач» из поликлиники как раз был одним из этих троих. Мне его голос показался знакомым». так вот они мол пришли из пенсионного фонда к слову я все сама туда хотела сходить чтобы узнать о субсидиях на квартплату в общем они принесли тортик дали что-то подписать а напоследок заплатили пять тысяч сказали это подарок всем пенсионерам от нашего мэра и ваша пенсия увеличилась она покачала головой понятно сказал артем «У вас взяли образец подписи, и с тех пор расписываются от вашего имени на всех документах, которые имеют отношение к компании». «Но это ведь незаконно», — испуганно проговорила Уланова. «Раиса Петровна, вы смотрели фильм «Золотой теленок»?» — спросил Павлов. «Не только смотрела, но и книгу читала», — с достоинством ответила пенсионерка. «Помните, там был такой персонаж, Фунт?» который за темные делишки конторы всегда шел под суд, как подставное лицо. Несколько секунд туланова сидела молча, затем ее лицо побледнело. «Это что же такое получается?» — выдавила она. «Меня обманули? А случись что, мне в тюрьму садиться вместо этих мошенников?» «Ну, надеюсь, что до тюрьмы дело не дойдет. Но как мне представляется, чтобы вам чувствовать себя спокойно, Придется дать кое-какие показания. Я готов вам оказать всестороннюю помощь, так что не переживайте. Если придется куда-то ехать, я все организую. Конечно. Старушка посмотрела на свою руку, которую еще несколько минут назад, как в тисках, сжимал незнакомец. Постойте, а как все это связано с этим самозванцем, который хотел мне прививку сделать? Артем поднялся из-за стола. «Не хочу вас пугать, Раиса Петровна, но у меня почти нет сомнений, что этот человек пришел сюда, чтобы устранить вас». Уланова замерла. Перед ее глазами стал расплываться вязкий туман. «Лучше вы будете знать это сейчас», — добавил Павлов. «Чтобы не было неожиданностей, и нам важно сделать так, чтобы такие попытки отныне не повторялись. Очевидно, кто-то решил, что вы ненужный свидетель, и от вас захотели избавиться». «Господи, спаси и сохрани!» — Ошеломленно прошептала Раиса Петровна. Она все еще не могла поверить в услышанное. «Директор, свидетель, какой кошмар! Получается, вы спасли мне жизнь? Вас ко мне сам Бог послал. Если бы не вы, он бы меня отравил. Он шприц уже достал, заполненный. Там даже ампулы не было». «Раиса Петровна, у вас есть какие-нибудь родственники или близкие друзья?» «Где вы могли бы пожить пару недель?» — спросил Павлов, и пенсионерка уныло покачала головой. «Ладно, мы что-нибудь придумаем». На кухню вошла Леся. Обнюхав брючину адвоката, кошка зевнула и вспрыгнула на колени пенсионерки. «Только я без нее никуда не поеду», — заявила Раиса Петровна, и Павлов улыбнулся. «Разумеется».